629 декабря 12 -е. Мысль возносит к вершинам света. Мысль извергает в пучину мрака. Столь многое зависит от мысли. Переменной мысли изменяется их направление, и движение сознания, и притяжение его к сферам, определяемым мыслью. Хочу подчеркнуть, что мысли можно менять произвольно, то есть по желанию или решению воли. Другими словами, мыслями можно управлять. Дисциплина труда является лучшим методом овладения мыслью. Светоносный труд требует и напряжения, и сосредоточения. Любимый творческий труд возносит сознание в светоносные сферы мысли. Именно к власти над мыслями приводит дисциплина труда. Мысль есть основа. На ней утвердившийся, ей овладевший, становится человек властичным стихий, ибо стихии подчиняются мысли. В сознании человечество должно вырасти до понимания ответственности за мысли, прежде чем владеть этой мощью. При настоящем положении сила эта будет направлена на уничтожение друг друга, и поэтому выдача ее преждевременно.